Благодарности. Выражаю глубокую благодарность. Работницам музея аптеки доктора Пелия и сыновей. За увлеченность делом, любовь к истории и умение искать и находить суть вещей даже в самых мелочах. Всем моим друзьям, с которыми за три года работы над книгой, мы успели побывать в Питере бесчетное число раз. За ваш особый взгляд на город. Петербургу который принимает меня ближе остальных мест на планете, моему учителю и наставнику. Пусть и не всем посчастливилось верить, что города способны делиться историями, но мы-то знаем правду. Читателям в социальных сетях, чьи комментарии на отрывки текста подбадривали меня и вдохновляли писать книгу дальше. Одному историческому персонажу, который жил в реальном мире давно и недолго, а теперь постучался в мою голову и попросил достать его имя со изнанки рассказав эту историю. Поимённо. Папе и маме. Юрию и Наталье Бобровенко. Без вас я не начала бы сочинять истории, и это не стало бы моей профессией. Бабули, Груздевой Валентине Петровне. Светлая память. Алисе Лизагубовой. За сны и музыку. Хотя лучше поблагодарить мироздание за всю тебя. Целую и обнимаю. Большое счастье творить магию из времени и пространства бок о бок с тобой. Варваре Фадеевой и Стасе Черновой за ночные разговоры о творчестве и писательской магии и за наш международный коворкинг-чат. Светлане Суховой за рассказы о мифологии и атмосферное погружение в историю. Аннушке Редько за суперкрутые арты к истории, когда она еще только начинала появляться на свет. Александру Лазареву за то, что поверил в моих потусторонних, литературному редактору Юлии Гузевой за бесконечно комфортную и продуктивную совместную работу над текстом, всей команде издательства «Полынь», особенно выпускающему редактору Полине Умидбаевой за то, что рукопись стала бумажной книгой, и коллегам-писателям за вдохновляющие встречи и общения, а также Софье Андреевой, Татьяне Сазоновой, Айслу Мижевой, Татьяне Фроловой, Дарье Донцовой, Виктору Мисливцу, Олегу Сироткину, Розе Акопян, Павлу Павлову, Елизавете Ткачевой, Екатерине Калачан. Ваши имена не попадут наизнанку, потому что вы — мой ключ от каждой двери. С любовью, Екатерина Ландер. 10 января 2021 год, Москва. 24 января 2024 год, Санкт-Петербург.